Когда Вайолет выросла и ещё был жив отец, она находила в себе силы держаться, тем более что отец умел разряжать атмосферу и переводить на себя раздражение матери. Он вскидывал за её спиной брови, улыбался дочере, мягко подшучивал, когда это было уместно. Но когда его не стало, у Мессис Спидел, кроме дочери, не оставалось иного объекта для критического взгляда. Младший сын Том уже несколько лет был женат. жил своим домом и тем самым избежал этой участи. Вот тогда-то Валя пришлось в полной мере познать всю тяжесть материнского внимания. Как-то раз вечерком они сидели возле камина, и Валя принялась подчитывать поводы для недовольства и жалоб своей матери. В комнате почему-то темно. Радио что-то бормочет, не разобрать. Чего это они смеются, разве это смешно? Приправа для салата на ужин наверняка уже скисла. «Какая у тебя жуткая прическа! Неужели нельзя завить волосы? Ты что, потолстела? Я совсем не уверена в том, что Томс и Эвелин должны отдавать Марджоре в эту школу». «Что бы подумал об этом Джеффри? Боже мой, опять этот дождь! В коридоре так и тянет сыростью». «Восемь штук подряд», — думала Вайлетт. Но больше всего огорчило ее не ворчание и жалобы матери сами по себе. А то, что она, Вайолетт, стала их считать. Она тяжело вздохнула. «Ну что ты все вздыхаешь? У тебя такое грустное лицо, что смотреть не хочется», — снова проворчала мать. «Тебе это не идет». На следующий день на работе на доске с информацией Вайолетт заметил объявление — что в Преуспевающем, несмотря на экономический спад, в региональном офисе компании в Уинчестере требуется машинистка. Валет стиснула чашку с чаем и закрыла глаза. Нечего вздыхать, решила она. Открыла глаза и направилась к управляющему. Со смены места работы и жительства всё оказалось гораздо проще, чем она ожидала. Во всяком случае, в начале Управляющая компания страхования Южных графств против её перевода не возражал. Том тоже её поддержал. Ну, наконец-то. А комнату миссис Харви она нашла без особого труда. Осторожное сообщение Вайолет о том, что она переезжает жить в Уинчестер, мать поначалу приняла с поразительным равнодушием. В Канаду? Вот куда тебе нужно ехать? Только там можно найти себе мужа. Это все, что она сказала. Но в дождливую ноябрьскую субботу, когда приехали Том с Эвелин и детишками, и брат принялся грузить в машину скудные пожитки сестры, миссис Спидуэлл осталась в гостиной и не захотела даже вставать с кресла. Рядом с ней на столике стояла чашка с остывшим нетронутым чаем, а она дрожащими пальцами поглаживала обтянутые тканью ручки кресла. Когда Господь забрал от нас Джорджа, я и подумать не могла, что мне придётся пройти через такое тяжёлое испытание. И я потеряю ещё одного ребёнка, объявила она на всю комнату. Дети, Марджери и Эдвард, сидели на полу перед печкой с горящим углём и собирали пазлы. Племянница Валлик подняла серьёзное личико, как бабушке, её широко раскрытые карие глаза следили за руками миссис Спидуэл. которые продолжали беспокойно приглаживать ткань на ручках кресла. «Мам, что ты такое говоришь?» — воскликнула Вайлет. «Я буду жить от тебя всего в двенадцати милях». Но она понимала, что в каком-то смысле мать права. «И что мой ребенок сам нарочно все сделал так, чтобы я его потеряла», — продолжала миссис Спидуэлл, с таким видом точно и не слышала слов Вайлет, будто дочери вообще не было в комнате. Это непростительно. У бедного Джорджа хотя бы не было выбора. Шла война, и он защищал свою страну. Но такое это настоящее предательство. Да ради бога, мама, Валит же не умерла в конце-то концов. Вмешался Том, проходя мимо с коробкой, куда были уложены тарелки, чашки и столовые приборы, без которых, как надеялась Валит, мать вполне обойдётся. Это всё она. Если в одно прекрасное утро я не проснусь, и много дней никто не будет знать, что я умерла в своей постели, она пожалеет об этом. Впрочем, может, и не пожалеет. Будет себе и дальше жить-поживать, как раньше. «Мамочка, а что, наша бабушка собирается помирать?» — спросил Эдвард. Рука его с квадратиком пазла застыла в воздухе. Незаметно, чтобы он очень расстроился от этой мысли, ему было просто интересно». «Ну, хватит болтать об этом», — ответила Эвелин. Эта живая, энергичная брюнетка привыкла к ворчанию миссис Спидуэл, и Вайлет всегда восхищалась, глядя, как ловко Эвелин научилась осаживать свою свекровь. Конечно, всегда проще, если ты некродный родственник. После войны и Том стал ходить у жены по струнке. Вайлет очень уважала невестку, но была так затюкана матерью, Что сблизиться, подружиться с Эвелин ей так и не удалось. "Ну, дети", продолжала Эвелин, "подойдите к тёте Валет и поцелуйте её на прощание. А потом мы с вами пойдём в магазин, а папа отвезёт тётю в Уинчестер". Марджери с Эдвардом поднялись на ноги, подошли к Валет и послушно поцеловали её в щёчку. Она не могла при этом не улыбнуться. "А почему мы не поедем в Уинчестер?" спросил Эдвард. Я хочу покататься на папиной машине. Я тебе уже всё объяснила, Эдди. Тётя Валет надо перевезти вещи, и для нас в машине нет места.